Глава 29. Лунное море. Подземелье под Асилосом. «Чёртовы порталы! Похоже, Эльдары не умеют проигрывать», — произнёс Сай, поднимаясь с каменного пола. Благодаря эльфийской крови зрение в кромешной тьме постепенно перестроилось, и чародей смог рассмотреть то место, где ему повезло оказаться. По толстому слою пыли можно было с уверенностью сказать, что это склеп или древние катакомбы в которые давно не ступала нога живого разумного. Вспыхнувший шар света над головой разогнал мрак и позволил начать подготовку к нанесению метки. Мягкий свет осветил ровные стены склепа с небольшими нишами, в которых находились глиняные урны, а непривычные саркофаги так любимых жителями древних царств. Значит, скелетов воинов и мумий здесь практически нет или в очень малом количестве, что закономерно увеличивает количество бестелесных созданий вроде призраков или духов зла. Неожиданно за спиной чародея раздалось попискивание и громкие щелчки. Быстро развернувшись и ни секунды не раздумывая над своими действиями, Сай бросил молнию в сторону звука. Яркая вспышка разряда, и на полу остался лежать огромный черный жук, подрагивая конечностями в предсмертной судороге. Подойдя поближе, чародей смог определить своего противника, и им оказался гигантский рогатый жук, который встречается только в одном мире — колыбели. Одно радует, все же я вернулся домой. Вопрос только — куда именно? Драконьи чувства подсказали, что он находится глубоко под землей, а не в обычной пещере. Чуть позже заработавший ритуал нанесения метки добавил информации и дал более четкую привязку к местности. Лунное море Асилос. А если быть точнее, то подземелье под этим некогда знаменитым городом-государством. Подземелье Асилоса древнее даже знаменитых катакомб Аланора и в свое время притягивали немало авантюристов, пока город не захватил черный дракон космогон Опустошитель. Впрочем, про древность земель вокруг Лунного моря пишут мудрецы в каждом поколении. Все современное королевство построено на руинах древних империй, и Меритар — не исключение. Попытка открыть врата портала наткнулась на знакомое по прошлому плану противодействия. Неудивительно. В древних катакомбах и захоронениях, как правило, установлена защита от телепортации, чтобы любопытные заклинатели не тревожили покой мертвых. Остается только подняться наверх и покинуть не самое приятное место. Сердце чародея пропустило удар в ожидании грядущих проблем, и он привык доверять своим чувствам, поэтому пока есть время, надо подготовиться и изучить новые заклинания, но сначала выставить охрану. Кивнув своим мыслям, Сай потянулся к связи с фамильяром, и его призыв, наконец, был услышан. Ранее он пытался призвать ледяного волка в плане осколки миров, но все попытки наткнулись на непреодолимую преграду. К большому сожалению, архидемон после создания купола ограничил доступ даже к миру духов. Появившийся во вспышке снежинок ледяной волк с недоверием смотрел на своего хозяина, а потом резко бросился к нему. «Я тоже скучал», — обнимал сай волка под радостный скулёж, вскоре сменившийся настороженным рычанием. «Кого ты там учуял?» Рычание стало еще громче, и ледяной волк, вырвавшись из объятий сая пулей, вылетел из склепа. Звуки схватки, писк, визжение, и через пару минут фамильяр принес длинную паучью лапу, которую с гордым видом положил под ноги хозяину. «Какой ты молодец у меня, настоящий охотник!» Довольный похвалой волк снова убежал наводить геноцид среди пауков и других тварей, но был возвращен чародеем обратно со строгим приказом охранять хозяина. Удостоверившись в том, что фамильяр правильно понял приказ, сай достал из сумки заранее купленные свитки и принялся за изучение новых заклинаний. Массовое внушение и пляшущая молния шестого круга. А на седьмом теперь у него добавилась огненная буря, с которой он успел познакомиться в катакомбах под храмом. И надо признать, что знакомство было впечатляющим. Сай все так же придерживался атакующего стиля в ущерб защите и поддержке. Причина очевидна. Уникальная способность творить заклинания без чтения и пасов руками позволяла вести бой на высокой скорости, что вводило в ступор противников намного сильнее самого чародея. Жаль лишь, что стихия льда не так популярна среди планарников, поэтому достать свитки высших кругов практически невыполнимая задача. С другой стороны, большой выбор боевых заклинаний решал проблему со стихийной защитой врагов. Закончив с медитацией, Сай пристально посмотрел на Фемильяра и усмехнулся своим мыслям, после чего засунул руку в сумку путника в поисках достойного подарка. Ледяной волк голодными глазами смотрел на пульсирующее сердце в руках хозяина и в прыжке схватил ценный подарок. Быстро проглотив сердце, ледяной волк лег на каменный пол, готовясь к собственной трансформации и возвышению, не сводя преданных глаз с хозяина. Сердце архидемона очень редкий ингредиент и в то же время слишком опасный даже для драконьего чародея. Вместо желанного усиления можно получить необратимые последствия или вовсе потерять себя. Для духовных сущностей, вроде фамильяра, чья основная энергетическая структура находится на стихийных планах, сердце полностью безопасно. В этот момент вокруг фамильяра бушевала родная для волка и чародея стихия. Весь пол склепа покрылся толстой ледяной коркой, воздух был заполнен острым снегом, а сам волк медленно поднимался на все четыре лапы значительно увеличившись в размерах. «Поду звать тебя Буран. Это имя полностью отображает твою суть». «Мне нравится, хозяин!» — прозвучал голос в голове Сая. Преобразившийся волк перешагнул несколько духовных ступеней и теперь обладал силами старшего духа, что наделило его более продвинутым разумом и магическими способностями. Ледяная аура, панцирь и дыхание вместе с непробиваемой для обычного оружия шкуры по-настоящему смертельный набор. В чем сразу же убедились пауки, жуки, белесые гусеницы и множество иных тварей, что погибли от клыков Бурана. Чуть позже, освоив ледяное дыхание, фамильяр пользовался им без остановки, замораживая коридоры подземелья на десятки метров. Этажом выше Сая с Бураном встретили орды нежити. Как будто ничего не менялось, и он до сих пор в катакомбах центрального храма Королевства Ритания. Благо в этот раз цели искать архидемона или архилича не было и можно просто идти напролом к выходу. К тому же зачистка подземелья ради поиска трофеев слишком мелко для короля Миритара, но это не мешало ему оценить перспективу подземелья для отправки группы авантюристов в будущем. Обновленная ледяной осколок одинаково с легкостью разрубал как нежити вместе с зачарованными доспехами. Так и призрачные тела духов, а создание заклинания без отката и вовсе глоток свежей воды после засушливой пустыни. Сай иногда от скуки ударом кулака пробивал доспехи и ломал черепушки скелетов, так что ледяной волк со своим хозяином прошли сквозь защитников подземелья, как нож сквозь масло, один этаж за другим, не останавливаясь на отдых, пока дорогу им не преградили несколько костяных стражей. Хозяин подземелья решил с помощью своих слуг проверить, кто убивает его подданных в большом количестве и потому, как быстро скрылись в боковых нишах стражи, терять по-глупому сильных слуг умный и, скорее всего, не менее древний архилич не собирался. С улыбкой на лице Сай открыл тяжелую дверь, что должна была вести на поверхность, и, едва сделав первый шаг, сразу же увидел перед собой желтые глаза на полностью черной морде. Причем далеко не добрые глаза. Могла сбежать от меня через древние подземелья. А когда не получилось и и Черный дракон и не думал слушать ответ, посчитав Сая за очередного авантюриста, решившего ограбить его сокровищницу. Кислотное дыхание, что должно было оставить после себя лишь оплавленный скелет с элементами доспехов, стекло по защитной сфере на пол зеленой лужицы. Сай имел дарованную наследием защиту от кислоты, но желания проверять, насколько она реально работает, против кислотного дыхания у него не было, поэтому защитная сфера в очередной раз спасла ему жизнь. «Мне не нужны твои жалкие гроши, дракон. Дай мне спокойно пройти и дальше спи на своих сокровищах». Взрослый черный дракон, хоть и недавно, перешагнувший рубеж юности, явно не то, с чем хотел бы столкнуться Сай. Хотя недавно. 30 лет уже прошло, как Казмагон-Опустошитель захватил Осилос, и до сих пор не нашлось того, кто сумел бы избавить город от захватчика. И кто у вас здесь такой верный? Кто? Убью, как серебряная макеретка но очень приятные для меня. Даже если ты ничего не брал из моих сокровищ, кто тебе сказал, что можно пройти через мое владение бесплатно?» Довольно прошипел Казмагон. Сайф вздохнул про себя. Слишком много драконов в последнее время в его жизни, но кто знал, что дверь из подземелья ведет прямо в логову дракона? Обычно все ровно наоборот. Да и в целом слишком много драконов в последнее время в его жизни, но впадать в панику пока еще рано. И хотя меньше всего чародей сейчас хотел сражаться с драконом, он не забывал смотреть по сторонам и думать о дальнейших шагах. К тому же, чтобы сбежать порталом, надо как-то пройти через дракона. Замок герцога Силаса был практически полностью разрушен в ходе битвы с Казмагоном, но сам данжон частично сохранился и стал логовым для черного дракона. По углам некогда прекрасного пиршественного зала валялись кучи поломанных сундуков, элементов снаряжения неудачных охотников за драконами. А лежбищем Казмагона стала огромная гора монет, различных украшений и золотой посуды. В общем, типичная логово дракона-завоевателя, где очень мало места для маневра. «Я не буду платить тебе, Казмагон. Дай мне пройти, и боя не будет». Сай с трудом сдерживал Бурана, который рвался в бой. Вот только зря он надеялся на благоразумие черного дракона. «Тогда я себе, твои собачки, чушь, Проревел дракон от ярости и снова использовал кислотное дыхание. Навстречу кислоте отправился такой же поток льда от бурана, но фамильяр слишком рано поверил в собственные силы, быстро исчезнув в зеленой вспышке и отправился залечивать раны в свой родной план. До Сая доносились отголоски боли ледяного волка, но он отстранился от волны чужих эмоций, полностью сосредоточившись на битве. Убить огромного дракона мечом или заклинанием — довольно трудная задача. Белый дракон, сраженный Саем на Варварском Севере, был в два раза меньше и доставил в свое время немало проблем. Что уж говорить про прожившего не одну сотню лет черного дракона. Поэтому цель была не убить Казмагона, а ослабить и вовремя сбежать. Если будет такая возможность. Огненная буря вспыхнула цветком прямо под носом дракона и серьезно подпалила ему морду, что вызвало новую вспышку ярости. Резко ускорившийся дракон превратился в машину смерти, и чародей поспешно активировал скачок, что давало ему возможность телепортироваться в пределах видимости. Оказавшись за спиной противника, Сай ударил мечом по крылу и добавил конус холода в открывшуюся рану, после чего снова очень вовремя исчез. Наносящий болезненные раны и уходящий в последний момент сай вызывал в Казмогоне жгучую ненависть. Вот только Чародей не радовался ранам врага, а с каждым ударом мрачнел все больше и больше. Выход из логова был запечатан магией, а значит сбежать не выйдет и остается сражаться до конца. В прыжке, срезав половину крыла, Чародей едва успел уйти от очередной порции кислоты. Игра в кошке мышки не могла продолжаться бесконечно долго, хотя последний удар ледяным осколком был особенно удачным и задел переднюю лапу, почти полностью подрубив ее. Активное действие способности скачок закончилось, и Сай напоследок разразился всем своим арсеналом заклинаний, но впавший в безумие дракон не замечал боли в лапе и потерю одного крыла. Успешно уклонившись от удара хвостом, Сай не успел среагировать на мощный удар лапы и, пробив своим телом, Стекло отлетел к дальней стене внутреннего храма. Казмогон-опустошитель двигался напролом через ряд мраморных колонн, разрушая все на своем пути и заливая кровью из ран прекрасную фреску пола. Драконья ярость Космогона завораживала. Раненый чародей смотрел на надвигающегося на него черного дракона и пытался достать свиток метеоритного дождя с пояса, чтобы уйти красиво, но рука его не слушалась, а опускать меч ему не позволяла гордость. «Ой, ты не стал твой конец, серебраный обледок!» — проревел Казмогон-опустошитель. «Все, дракон, я стал знать о моем трюфе и позоре серебраностей, когда я вожу твою чучу на самом шарапце!» Могучий дракон наклонил голову, собираясь разорвать чародея своей пастью, но увидел перед собой такой же яростный взгляд. Собрав все силы, Сай принял вторую форму и, взмахнув крыльями, на остатках воли вогнал ледяной осколок в глаз дракона, стараясь загнать меч как можно дальше и достать мозга врага. Казмогон ревел от ярости, боли и страха всеми силами, сопротивляясь неизбежному концу. Наконец, пробив серебряную чешую, черный дракон вонзил когти в ненавистное тело и на последнем дыхании навалился всей тушей на врага, погребая под собой чародея. Драконья кровь из тела Казмогона полностью накрыла Сая, проникая в открытый рот и ужасную рану от когтей дракона. Бороться с потоком крови становилось все труднее, и на некоторое время он полностью отключился. Тишина опустилась на руины замка, пока Сай не отодвинул от себя тело Казмогона, после чего силы окончательно его оставили, и он упал рядом с поверженным противником. Вдруг волна изменений пронеслась по телу чудом выжившего драконьего чародея, и потускневшая после боя чешуя вновь ярко засияла серебром. Но на этом изменения не прекратились. Тело быстро увеличивалось в размерах, удлинялась шея, формировалась голова с изогнутыми рогами. Появились крылья, длинный хвост, и вскоре среди разрушенного замка предстал во всем своем великолепии молодой серебряный дракон, оглашая победным ревом руины замка Осилуса. И горе тем, кто будет стоять на его пути.